Глава 20. Прислушивайтесь. Старайтесь видеть вещи с точки зрения других. Чтобы быть хорошим собеседником, хорошим товарищем и безусловно хорошим бизнесменом, надо уметь слушать. Это значит не просто уметь выждать какое-то время, прежде чем отвечать на чьё-либо высказывание, но и действительно слышать то, что говорится. Вне зависимости от темы и личности говорящего, внимательно прислушивайтесь к словам своего собеседника. Можно даже попробовать использовать метод активного слушания, который предусматривает повторение сказанного другими словами. Если это не выглядит нарочито и слишком искусственно, то с помощью этого метода можно привлечь собеседника и дать ему понять, что к нему действительно внимательны. В приводимом далее фрагменте своей радиопередачи Дейл Карнеги говорит, что «внимательно слушая окружающих и давая им возможность делиться своими желаниями, можно устанавливать с ними дружеские отношения, заслуживать доверия и удовлетворять их потребности. Так создаются хорошие отношения. Карнеги. Как говорил Генри Форд, если и существует какой-то секрет успеха, то он заключается в умении встать на точку зрения другого человека, чтобы иметь возможность смотреть и чужими глазами, и со своей собственной. Сегодня мы услышим необыкновенную историю, как одному человеку удалось с выгодой для себя использовать этот совет. Как мелкий продавец маслами из Нью-Йорка, на самом деле просто индивидуальный предприниматель, стал конкурировать с крупнейшими нефтяными компаниями мира, победил их и покорил рынок. Конечно, я понимаю, что многие из наших слушателей не занимаются торговлей. Но ведь если разобраться поглубже, не занимается ли торговлей в той или иной форме каждый из нас? Если человек не продает товары, то продает свою работу, идеи, энтузиазм или личностные качества. Стараясь обзавестись друзьями, мы продаем себя окружающим. Поэтому то, как один человек решил свою задачу, может послужить уроком для всех. Человека зовут Херп Уильямс. Он возглавляет Уильямсовскую компанию «Смазки». Он был сам себе продавец, бухгалтер, секретарь-машинистка и рассыльный. Без всякой посторонней помощи. Он в конкурентной борьбе победил компании, в которых работают миллионы людей. Послушаем, как он это сделал. Давно ли вы в этом бизнесе, мистер Уильямс? Уильямс. Пять лет, мистер Карнеги. Карнеги, расскажите нам, пожалуйста, как вы начинали. Уильямс. Ну, первые пять лет приходилось тяжеловато. До прошлого января мне едва удавалось держаться на плаву. Карнеги. А по какой причине дела шли настолько плохо? «Уильямс, это всё конкуренты, да ещё и продавцом я был никаким». «Карнеги, вы очень старались». «Уильямс, ещё как старался. Годами я пытался стать поставщиком компании Бордена, одной из крупнейших молочных компаний Нью-Йорка. У них больше восьми тысяч повозок и грузовиков, для которых они ежемесячно закупают тысячи фунтов колёсной смазки. Я несколько лет пытался получить от них заказ, но меня и на порог не пускали». Карнеги, а почему, что мешало? Уильямс, да в общем ничего, просто их агент по снабжению, мистер Мор, все время говорил, что им хватает той смазки, которую они используют. Карнеги, ну а как вы общались с закупщиком, что вы ему говорили? Уильямс, я рассказывал ему про смазочные масла, говорил, какую смазку ему надо использовать, говорил, что если он даст мне такую возможность, то сэкономит деньги. «Карнеги, а вы ведь хорошо разбираетесь в смазочных маслах, не так ли?» «Уильямс, да, мне приходится, потому что я ведь еще парнишкой начинал работать на нефтеперегонном заводе. Я знаю это дело как свои пять пальцев. Я доказывал закупщику, что разбираюсь в смазках куда лучше его, и никак не мог понять, почему он не выражает никакого интереса. Но как-то раз я послушал вашу передачу и сразу понял, почему с ним у меня ничего не выходит. Карнеги, и почему же?» «Уильямс, потому что я замыкал все разговоры на себя и демонстрировал ему, как много я знаю. Но благодаря этой передаче понял, что надо быть хорошим слушателем, дать собеседнику возможность поговорить и порассуждать о его проблемах. Я думал над этим больше недели и потом снова пошел к Бордену. На этот раз я не старался рассказывать мистеру Мору, насколько лучше я разбираюсь в маслах». Карнеги. «Дамы и господа, то, что мистер Уильямс сказал во время своего следующего визита к закупщику, настолько показательно с точки зрения разумной психологии продаж, что мы попросили наших актеров разыграть это в виде сценки. Представим себе, что мы в конторе закупщика компании Бордона. Мистер Уильямс приближается к кабинету агента по закупкам. Прислушаемся». Звук открывающейся и закрывающейся двери. уильямс доброе утро мистер мор я уильямс из уильямсовской компании смазок мор да да припоминаю извините но у нас абсолютно все есть и как я вам уже говорил мы не хотим менять поставщиков нас вполне устраивает колесная смазка которую мы используем уильямс понимаю насколько вы заняты мистер мор но если у вас есть минутка то я хотел бы поинтересоваться вашим мнением по одному вопросу мор моим мнением «О чем?» «Уильямс, вы уже много лет занимаетесь закупками смазочных материалов. Вы, должно быть, многое знаете о разных видах смазок». «Мор, смазок, мистер, «Уильямс, Уильямс». «Мор, так, послушайте, мистер Уильямс, два года назад я решил исследовать все виды смазок, имеющиеся на рынке, каждую в отдельности. Я затребовал образцы продукции у всех компаний, заявляющих, что они могут производить масла и смазки». И поручил нашему химику сделать лабораторный анализ. Ни одна смазка не соответствовала нашим ожиданиям. И тогда я придумал новую, и это просто чудо, а не смазка. Уильямс, вот почему я и пришел к вам, мистер Мор. Я подумал, что вы сможете мне помочь. Мор, помочь вам? Уильямс, да. Я знаю, как изготавливать смазку, но не знаю требований каждого конкретного потребителя. и поэтому пришел к вам узнать, что вы хотите от идеальной смазки. Мор. У нас свои особенные проблемы. Наши повозки не должны шуметь, поскольку они появляются на улицах в 2-3 часа ночи, когда люди спят. И если повозки будут чересчур шумными, кто-нибудь обязательно нажалуется, и будет скандал. Поэтому я и говорю, что нам пришлось придумать собственную формулу. Вот посмотрите на эту смазку, ее мы сейчас и используем. Уильямс понятно, она достаточно густая чтобы хорошо держаться и не выдавливается из ступицы мор именно так посмотришь все просто, но мы несколько месяцев упорно трудились чтобы получить нужную пропорцию Уильямс да это здорово мистер морр смотрите, а если я буду вам поставлять такую же смазку и предположим сделаю это дешевле, чем мор у вас не получится Уильямс наверняка получится. Видите ли, у меня нет больших накладных расходов. Ни тебе секретарей, ни тебе шикарных офисов, ни начальников, ни рекламы. Каждый цент сверху чистая прибыль. Давайте я вам дам на пробу такую смазку и сделаю предложение по цене. Я же вам кучу денег сэкономлю. Мор. Хорошо. Заберите с собой вот эту банку, посмотрим, что у вас получится. Уильямс. Спасибо огромное, мистер Мор. Снова загляну к вам через пару недель. Мор. До скорого свидания, мистер Уильямс. Карнеги. Вы получили заказ, мистер Уильямс? Уильямс. Я не только на колесную смазку заказ получил, а еще и большой заказ на смазку для грузовиков, на который даже и не рассчитывал. Вот ведь как, мистер Карнеги. Карнеги. А прибыль вы большую получили? Уильямс. Только на одном этом заказе я сделал 1200 долларов, а для мелкой рыбешки, вроде меня, это огромные деньги. Карнеги. Дамы и господа, в течение двух лет мистер Уильямс ежемесячно совершал визит к одному из потребителей и совершенно безрезультатно. А почему? А потому что не задумывался о проблемах своего клиента. Он задумывался только о своих проблемах. Он не думал, чем может быть полезен покупателю. Он думал только о том, как бы заработать на продаже. Таковы многие из торговцев. Например, вчера ко мне заходил продавец страховых полисов. Думаете, он говорил со мной о том, что нужно мне? Нет, Дона да не смог бы, потому что не потрудился выяснить у меня, в чем именно заключаются мои проблемы. Он с порога заявил, что участвует в конкурсе продавцов и надеется, что я помогу ему победить, купив страховку. А потом стал рассказывать, какая его компания солидная и надежная. Ну а что ему нужно было сделать? Не лучше ли было начать так, честно говоря, мистер Карнеги, я не представляю себе ваше финансовое положение. Не знаю, нужна ли вам еще одна страховка, может быть, у вас их уже в избытке. Все это мне неизвестно. Однако, наверное, нам было бы неплохо потратить какое-то время, чтобы вы подробно обрисовали мне свою финансовую ситуацию. Тогда я понял бы, могу ли предложить вам нашу помощь в обеспечении вашей уверенности в завтрашнем дне. Не правда ли такой подход был бы куда полезнее? Никто, ни вы, ни я, не горит желанием покупать». Когда нам что-то нужно, мы просто идем и покупаем это. Но зато все заинтересованы в решении своих проблем. Позвольте мне повторить то, что я говорил в самом начале нашей передачи. Не обязательно быть продавцом, чтобы применять эти принципы в повседневной жизни. Вы можете быть матерью, учителем, архитектором, дантистом, кем угодно еще, но каждому из нас приходится привлекать на свою сторону других людей. Никому не нравится, когда его заставляют что-то купить или что-то сделать. Каждый предпочитает считать, что он покупает по своему выбору и поступает в соответствии со своей доброй волей. Нам нравится, когда с нами обсуждают наши пожелания, нужды и мысли. Возьмем, к примеру, случай моего знакомого. Его зовут Юджин Уэссон. Он терял тысячи долларов комиссионных, прежде чем пришел к тому же выводу, к которому пришел мистер Уильямс. Мистер Уэссон агент по продажам из мастерской, создающий изображения для производителей текстиля. Мистер Уэссон рассказывал мне, что на протяжении трех лет делал еженедельные визиты к одному из крупнейших закупщиков модели одежды в Нью-Йорке. Этот закупщик просматривал эскизы, которые приносил мистер Уэссон, но никогда ничего не покупал. В конце концов, Уэссон понял, что оказался в тупике, И для достижения успеха ему нужно посвящать один вечер в неделю изучению искусства работы с людьми. Не так давно ему предложили попробовать новый подход. В один прекрасный день он выбрал с полдюжины из незаконченных эскизов, над которыми работали художники, и поспешил с ними в офис этого закупщика, где сказал «Смотрите, я уже 150 раз побывал у вас с рассказами о том, что вам следует у нас купить. Вот вам несколько незавершенных эскизов». «Подскажите мне, пожалуйста, как их закончить так, чтобы они вам подошли. Вы в тысячу раз лучше меня знаете, что именно вам нужно». Закупщик посмотрел на эскизы и сказал, «Хорошо, оставьте мне это на несколько дней, Уэссон, а потом заходите». Уэссон вернулся позже на этой же неделе, получил рекомендации закупщика и вернул эскизы в студию на доработку в соответствии с высказанными идеями. В результате все они были приняты. Кроме того, закупщик разместил большой заказ на подготовку серии эскизов в соответствии с его собственными идеями. Вспомните, что мистер Уэссон еженедельно совершал визиты к этому закупщику на протяжении трех лет, не продав ему ничего за все это время. Но как только он начал выяснять, что именно нужно покупателю, и обсуждать с ним его проблемы и интересы, он смог заработать 1600 долларов комиссионных всего за один год. Итак, сформулируем еще одно из наших правил успеха. Если хотите вести дела с кем-то, выясните, какие у него проблемы, а затем попробуйте их решить. В своей основе разговор Дейла Карнеги с мистером Уильямсом схож с тем, что обсуждалось в предыдущей главе. Намного полезнее послушать, о чем говорит новый знакомый, чем замыкать разговор на себе. Попросите собеседника развить высказанную им мысль. Если вы обсуждаете деловое предложение… Спросите его, что получается, а что нет в его бизнесе. Карнеги прав, каждому хотелось бы решить свои проблемы, и вас с радостью примут за своего, если вы предложите действенные решения. Задайтесь вопросом. Как часто во время разговора я сосредотачиваюсь на необходимости высказаться самому, а не прислушиваюсь к тому, что говорит собеседник? Как часто я перебиваю? Как было сказано, люди любят быть услышанными, так прислушивайтесь к ним.